Глава 18. Волков боятся, в лес не ходить. Из дневника Реты 5 ноября. Припав к полу и задержав дыхание, добывайки слушали, как кривой глаз отпер дверь, затем снова закрыл на задвижку и тяжело спустился по ступеням. Все трое молчали. Наконец хомили своим обычным голосом заметила «Мы сейчас одни. Я хочу сказать, вполне могли бы выбраться отсюда, если бы не кот». Остановил ее пот. Было слышно, как женщина что-то с усмешкой спросила у кривого глаза, а когда он пробормотал несколько слов в ответ, опять разразилась тем же издевательским смехом. «Он нас видел», — прошептала Ретта, — «но она ему не верит». «Этот кот тоже скоро нас учует!» — вздохнул пот. Аретта вздрогнула. Должно быть, кот спал на кровати, в то время как она, беззащитная, стояла у двери у него на виду. Пот молчал о чем-то, напряженно раздумывая. Наконец сказал. «Да, веселенькая история. Он верно вышел вчера вечером проверять силки, и, знаете, вам нашел потерянный давным-давно ботинок в нашей ямке». «Мы не только забыли опустить полок, но и не зашнуровали сверху ботинок», — шепнула Ретта. «Ты права», — согласился Пот и добавил. «Кто вино любит, тот сам себя губит. Вроде так говорится, да?» «Вроде», — кивнула Ретта. Хомили, заметив, что они сидят по пояс в пыли, сказала, «Какая гадость». — Если бы эту фуру делала я, то этой щели здесь бы не было. — Ну и слава богу, что ты здесь ни при чем, — ответил ей пот изо всех сил, стараясь не чихнуть. И в этот момент усатая тень загородила свет. Кот, наконец, увидел их. — Спокойно, без паники, — шепнул пот. — Этот рундук стоит почти вплотную к полу, так что коту у нас не достать. Ох, ох, ох, не унималась Хомель, глядя на светящийся зеленый глаз, и поду пришлось крепко сжать ей руку, чтобы заставить замолчать. Кот прошел вдоль всего рундука, принюхиваясь к щели, затем вдруг улегся на бок и уставился на них, но вполне дружелюбно, словно хотел выманить наружу, чтобы поиграть. Время шло. Все оставалось, как было, лишь солнечный луч медленно передвигался по вытертому коврику. Кот, казалось, задремал. «Как бы там ни было», — шепнула Хомили, — «а все-таки приятно оказаться под крышей». В фуру зашла женщина, взяла из кухонного столика деревянную ложку и сняла с огня чайник. Потом вышла, и они слышали, как она ворчит, подкидывая дрова в костер». В этот момент порыв ветра занес внутрь едкий дым, и Ариетта, не удержавшись, чихнула. Кот тут же проснулся и скосил на них глаза. Ближе к полудню до них стал доноситься аппетитный, дразнящий запах тушеного мяса. Он делался то сильнее, то, когда менялся ветер, слабее. Ариетта почувствовала, как у нее потекли слюнки, и вздохнула «Ой, я так хочу есть!» — А я? — пить, — сказала Хомери. — А я и есть, и пить, — подхватил пот. Да говорить об этом ни к чему. Закройте глаза и подумайте о чем-нибудь другом. — Стоит мне закрыть глаза, — запротестовала Хомери, — я вижу полный наперсток горячего крепкого чая. Или вспоминаю о том чайнике, который был у нас дома, том из желудя, с носиком из пера. — Что ж, вспоминай, о чем хочешь, — сказал пот. — В этом вреда нет, если тебе становится легче. Наконец вернулся Кривой Глаз, открыл дверь и кинул на коврик двух кроликов в силках. Затем они с женщиной селись снаружи на ступени фуры и приступили к обеду, поставив тарелки прямо на пол вместо стола. Запах мяса стал настолько сильным, что выманил наших трех добываек из темного уголка на самый край убежища. Жестяные тарелки, полные сочного жаркова, Оказались как раз на уровне их глаз И они могли прекрасно рассмотреть Рассыпчатый картофель и пряный соус Которым он был обильно полит «Ох! Ох!» — пробормотала хомили «Это фазан! Но кто его так готовит?» Один кусочек кривой глаз кинул на коврик И добывайки увидели с завистью Как кот прыгнул к нему и принялся есть не спеша, хрустя костями Как настоящий хищник Ох, снова пробормотала Хомери Ну и субы Наконец кривой глаз отодвинул тарелку в сторону И кот уставился на груду полуобглоданных костей На которых оставались лоскутки нежного мяса хомили глядя туда же, тарелка стояла у самой щели и шепнула. «Ты не попробуешь, пот?» «Нет», — заявил пот так громко и твердо, что кот обернулся и посмотрел на него. Одни глаза с вызовом уставились на другие. Кот принялся медленно помахивать хвостом, потом подобрался для прыжка, и пот выдохнул. «Бежим!» Все трое кинулись вглубь, в темноту. Еще секундой и было бы поздно. Кривой глаз быстро обернулся, не спуская глаз с кота. Позвал женщину и ткнул пальцем в рундук. Они оба опустили головы до уровня пола и стали вглядываться в мрак под рундуком. А Ретти, сидевший вместе с родителями у задней стены фуры, казалось, что они смотрят прямо ей в лицо — «Быть не может, чтобы их не видели. Все в порядке!» — еле слышно прошептал пот. «Спокойно! Главное — не шевелиться!» Наступила тишина. Даже у женщины сделался встревоженный вид. Кот, неслышно ступая на мягких лапах, ходил взад-вперед вдоль жундука, то и дело заглядывая в щель, и это разбудило ее любопытство». «Только не шевелитесь!» — снова шепнул пот. «Вдруг на солнечное пятно на коврике упала чья-то тень!» Ариетта с удивлением заметила позади припавших к порогу фургона цыган какую-то фигуру, куда более низкую, чем кривой глаз. Замерев между родителями, она разглядела три пуговицы на плисовом жилете в пятнах, а над ними мальчишское лицо и копну светлых волос». «Что случилось?» — спросил ломающийся голос. Ариетта увидела, что у кривого глаза сразу изменилось выражение лица, стало хмурым и подозрительным. Он медленно обернулся и взглянул на говорившего, но перед этим незаметно протянул руку и отпихнул принесенных кроликов в сторонку. «Что случилось, кривой глаз?» — снова повторил мальчик. «Похоже, увидел привидение». Кривой глаз пожал могучими плечами. «Может, и так...» Мальчик пригнул голову, оглядел полу, лукаво спросил, «А может, это хорек?» Арета заметила у него в руке ружье. «Хорек!» — воскликнула женщина и рассмеялась. «Тебе всюду мерещатся хорьки! По-твоему, кот так себя ведет, когда чует хорька?» Завернувшись в шаль плотнее, она пошла к костру, а мальчик, прищурив глаза с любопытством, посмотрел в темную щель и задумчиво проговорил, «Да нет, не думаю!» «У него там два лилипутика!» — усмехнулась женщина. «Разодетые, как он говорит, в пух и прах! потом умора!» И снова разразилась визгливым смехом. Но мальчик не засмеялся, выражение его лица не изменилось, а все так же спокойно смотрел на щель под рундуком. «Разодетые в пух и прах!» — повторил он задумчиво и через секунду добавил. «Только два? А сколько тебе нужно?» — удивилась женщина. «Десяток?» — По мне и двоих предостаточно. — А что вы намерены с ними сделать? — спросил мальчик. — С ними? — повторила женщина, тупо глядя на него. — Ну да, когда поймаете? Женщина бросила на него любопытный взгляд, словно сомневаясь в своем ли он уме. — Но там же ничего нет. Вы же сами говорили... Женщина расхохоталась сердито и озадачена. «Их видел кривой глаз, а не я. Или ему кажется, что видел. Нет, там ничего, говорю тебе». «Ничего не кажется, еще как видел. Вот такого роста!» — возразил кривой глаз, растопырив большой указательный пальцы. «Вроде как женщина и мужчина». «Не против, если я посмотрю?» — спросил мальчик, поднимаясь по лесенке. Арета, не сводившая с него глаз, увидела, как он, положив ружье украдкой, сунул одну руку в карман. У нее похолодело сердце, и она схватила отца за рукав. — В чем дело? — еле слышно спросил пот, наклонившись к ней. — Карман? — заикаясь, проговорила арета У него в кармане что-то... Живой хорек! воскликнула Хомели, позабыв об осторожности. Нам, конец! Да тишь ты! умоляюще произнес пот. Мальчик явно что-то услышал. Усевшись на верхние ступеньки, наклонился вперед и заглянул под рундука. Когда раздался голос Хомели, глаза его расширились, лицо насторожилось. Что толку говорить шепотом, жалобно сказала Хомели, понижая, однако, голос. Нам, конец!» «Теперь хоть песни пой, хоть во всю глотку кричи, все едино снова шепнул пот. «А как вы думаете их оттуда достать?» — спросил мальчик, не сводя глаз со щели и не вынимая из кармана правой руки. «Проще простого! Выну из рундука вещи и подниму дощечки со дна!» — объяснил кривой глаз. «Видишь?» — шепнула Хомели, чуть ли не с торжеством. «Какое теперь имеет значение, что мы будем делать?» — Ну что ж, кричи! — сдал спот. — Дощечки верно приколочены? — спросил мальчик. — Нет, — сказал кривой глаз. — Я вынимал их, когда гонял крысы, больше не приколачивал. Мальчик, опустив голову, все так же пристально смотрел под рундук. С того места, где сидел, оскорчившись, Арета видела его глаза. Голубые, ласковые и задумчивые. — Скажем, ты поймаешь их. Что потом? — поинтересовался мальчик. «Что потом?» <свят> — повторил Кривой Глаз в недоумении. «Что ты намерен с ними сделать?» «Сделать? Э -э -э Посадить в клетку? Что же еще?» «В какую клетку?» «Да в эту!» Кривой Глаз дотронулся до птичьей клетки и так очнулась. «И кормить-ка наплянным семенем?» — еле слышно пробормотала хомили «Хочешь держать их у себя?» — спросил мальчик, по-прежнему, не отрывая взгляда от рундука. «У себя! Вот еще! Продам!» <свят> — воскликнул Кривой Глаз. «И за хорошие деньги!» «Вместе с клеткой!» «Батюшки!» — схлипнула Хомели. «Спокойно!» — прошептал пот. «Лучше клетка, чем хорек!» «Нет!» — подумала Ретта. «Лучше хорек, чем клетка!» «А чем ты их будешь кормить?» — продолжал расспрос. И мальчика добывайкам показалось, что он тянет время. Кривой глаз снисходительно рассмеялся. «Да чем попало? Обедками, например!» «Вы слышали?» — негодующе шепнула Хомери. «Но сегодня это был фазан», — напомнил пот, обрадовавшись, что жена перестала хандрить. Гнев придавал ей храбрости. Теперь и Кривой Глаз забрался в фуру, закрыв полностью солнечный свет, и сказал мальчику «Подвинь-ка! Надо браться за рундук!» Мальчик скорее сделал вид, что подвинулся, и спросил «А как быть с котом?» «Верно!» — согласился Кривой Глаз. «Лучше его выгнать! Брысь, тигр!» Только кот оказался таким же упрямым, как мальчик, и полностью разделял его интерес к добывайкам. Ускользнув от кривого глаза, тигр вскочил на кровать, оттуда, судя по мягким шлепкам, прямо над головой перескочил на рундук — Кривый глаз кинулся за ним. Возле самой щели появились две больших ноги и на одной их собственный ботинок с заплатой на носу, которую поставил пот. Казалось невероятным, что в нем нога, да еще такая враждебная. «Лучше передай его своей хозяйке, пусть подержит», — посоветовал мальчик, когда кривый глаз схватил наконец кота. «Не то опять сюда вскочит». «Не делай этого!» — еле слышно простонала хомели. Вот удивленно оглянулся и шепотом спросил «Это ты кому?» «Ему, кривому глазу. Как только он выйдет из фуры, мальчишка выпустит на нас хорька». «Послушай», — начал было пот под Хомеле, испуганным шепотом продолжила, «попомни мои слова, теперь я знаю, кто это, молодой Том Доброу. Я не раз слышала, как о нем говорили на кухне в старые времена, и не удивлюсь, если как раз его мы и видели тогда в окне». В тот день, когда убежали из дома. Помнишь, говорят, он сущий дьявол, почище, чем его хорек. «Тише, хомелей, взмолился пот. Спот. «Они все равно знают, что мы здесь. Какая разница для хорька, будем мы сидеть тихо или кричать во весь голос?» Кривой глаз вдруг чертыхнулся. Видно, кот оцарапал его. «Вынеси его на улицу!» — повторил мальчик. «И скажи, пусть она его держит!» «Чего ты так волнуешься? Можно же закрыть дверь!» «Что толку?» — возразил мальчик. «Верхнюю половину не закроешь, будь темно!» На пороге кривой глаз приостановился и с минуту постоял, прежде чем спуститься. На нижней ступеньке он, видимо, споткнулся, добывайки услышали его ругань и еще что-то про каблук. У тебя там все в порядке! небрежно крикнул мальчик. Ответом ему было проклятие, и Хомели шепнул Арете: Заткни уши. О, боже, ты же слышала? Да, подтвердила Арета. Он сказал Ах ты, гадкая, невоспитанная девчонка! рассердилась Хомили. Как тебе не стыдно слушать такие слова? Тише, Хомели, попросил пот. Ты знаешь, что там стряслось? Пот? Взволнованным шепотом заговорила Хомели, на один момент, позабыв о своих страхах, И тихонько засмеялась. «У него отвалился каблук. Что я говорила там, во рву, когда ты хотел выдернуть все гвозди?» Мальчик, облокотившись на одну руку и по-прежнему не сводя глаз с темной щели между полом и рундуком, незаметно шарил другую себя в правом кармане. Это был глубокий наружный карман с клапаном, какие бывают на куртках у лесников. — Ах, батюшки! — вздохнула Хомели, когда под взял ее за руку. — Закрой глаза. Убегать от хорька бесполезно, но ты ничего не почувствуешь. Хорек — зверь быстрый, один укус — и все. Наступила тишина, напряженная, торжественная но вскоре хомили ее нарушила со слезами в голосе проговорив я старалась быть тебе хорошей женой пот ты была первоклассной женой поправил пот не сводя взгляда с мальчика Против света было плохо видно, но сомнений не осталось, что-то он вынул из кармана, и это шевелилось у него в руке. — Иногда слишком резко, — послушно зажмурив один глаз и осторожно приоткрыв другой, добавила хомили: Какое теперь имеет значение? Прости меня, пот, ты ни в чем не виноват Попытался он успокоить жену, и в этот момент на ковер упала густая тень, вернулся кривой глаз. За ним в фуру проскользнула женщина, прижимая к себе кота. Мальчик не вздрогнул и не обернулся, но ровным голосом, глядя в щель, тихо сказал «Забирайтесь ко мне в карман, быстро!» «Это еще что?» — Удивил кривой глаз. «Да забирайтесь же!» — повторил мальчик. «Слышите, что я говорю?» И внезапно поставил на коврик то, что держал в руке. «Ах, батюшки!» — воскликнула Хомер, прижимаясь к поду. «Что это?» И вдруг вытращило глаза. На коврике стояло живое существо, но только не хорек. Для хорька оно было медлительным, угловатым, слишком высоким, слишком... «Спиллер — Спиллер! — раздался ликующий вопль ретты. Что? — рассердилось Хомили, почувствовав себя одураченной после своих торжественных последних слов. — Это Спиллер! — опять пропела Спиллер, Спиллер, Спиллер! — Ну, до чего же у него нелепый вид? — заметила Хомели. Спиллер и вправду выглядел весьма забавно. Втиснут ты в новое, еще не обмятое платье, которое стояло на нем торчком, он больше всего смахивал на сосиску. «Да чего вы ждете?» — спросил Спиллер. «Вы слышали, что он сказал? Пошли! Дашевелитесь же!» «Кто он, этот мальчик?» — воскликнула Хомеле. «Он разве к нам обращается?» «К кому же еще?» — буркнул Спиллер. «Не кривой же глаз полезет в карман. Пошли!» — В карман! — воскликнула Хомеря отчаянным шепотом и обернулась к поду. — Я правильно поняла. Молодой Том добро хочет, чтобы я выбежала отсюда на открытое место. И забралась по штанине ему на живот, и смирная как овечка залезла в его карман. Не только ты, уточнил, пот все мы, он сошел с ума, заявила хомели и поджала губы. Послушай, начал пот, но Хомили заявила, лучше погибнуть. Именно это с тобой произойдет, если продолжишь капризничать. «Ты помнишь мешочек с прищепками для белья?» — напомнила мужу хомили «Я даже подумать об этом не могу без ужаса. И куда он нас заберет? Откуда я знаю?» — потерял терпение пот. «Пошли, пошли же, делай, что он говорит, и все будет хорошо. Возьми ее за другую руку, спиллер. Надо же ее вывезти отсюда. Ты готова, Арета? Ну, тронулись!» И тут все они внезапно оказались снаружи.